В Сиништур, ковригин прилетел на два часа раньше Сверидовой. Дорога в небесах на Омск через Сиништур, возможно, была выбрана более короткая. Или везли важных гостей в чартерном корабле, подобающей их саностепенностью. Еще час ушел на церемонию с улыбками и похлопыванием по плечам в Сиништурском аэропорту. Наблюдал за ней ковригин уже в гостиничном номере. Устроился он в гостинице «Блюдца», занимавшей три этажа бывшей фабрики кухни, конструктивистской постройки 1932 года. По мнению местных жителей, гостиница была дешевая, и ковригин посчитал, что ни один из его знакомых ни в номерах, ни в четырех ресторанах в нижнем этаже не появится и с ним не столкнется. Хотя с двумя синештурскими персонажами Кавригин и не отказался бы встретиться. С Верой Алексеевной Антоновой и с путешественником в Джаркент за грецкими орехами. Но уже через полчаса в номер Кавригина постучали и посыльный молча передал Кавригину конверт. Денег в нем с заказом отравить кого-либо не было зато имелось приглашение господина острецова посетить его городской дом в часы удобные для господина ковригина из свежей газеты лежала на тумбочке ковригину знал нечто интересное для него местные газетчики работали расторопно ценили копейку так вот вчера возле театра имени верещагина Невдалеке от известного публики обувного дворца сапожников Эсмиральдыча и Квазимодыча, с позволения городского главы Михеева был разбит шатер. То ли разбит, то ли поставлен, то ли воздвигнут. Не такой огромный, как у Каддафи, но и не маленький В нем поселился и открыл свой бизнес по продаже ковров самолетов Саудовский шейх один из полувнучатых племянников Аравийского короля. Имя его в газете не сообщалось по причине дипломатических выяснений и ожиданий справок от Интерпола. Телевизионный же репортер, правда, незнакомый с арабским, имя у шейха выспросил. На его взгляд, состояло оно из 14 слов, и ключевыми в них были «Абдалла Аладдин», По всей вероятности, высказал репортер мнения, аравийский аристократ и торговый гость Сиништура обладал плохой дикцией, и потому известное всем с детства имя владельца волшебной лампы и жениха принцессы Жасмин звучало в его устах не как Аладдин, а скорее как Аладьев. «Естественно, Аладьев», — обрадовался Кавригин. «Да Аладдин и ему еще расти и расти», но кто-то, видимо, доверил блинову лампу. Кто же? Из газеты следовало, что шатер аладина Аладьева тепл, комфортен и равноценен люксу в пятизвездочном отеле. Иногда в нем было даже жарко, и потому шейх нанял для себя опахальщицу из местных. Сообщалось также, что бизнес шейх основал долговременный И рядом с его шатром скоро появится другой шатер для обслуги, поваров и гарема на пять персон, опять же из местных одолисок. Очередь служить в гареме выстроилась от театра до плотины. И по требованиям городских властей конкурсанткам была обещана ротация и контроль профсоюзов. Пока же кормили шейха люди ресторатора месье Жакоба. Один из этих людей, отвечавший за вчерашний ужин шейха, поболтал с газетчиками. По его словам, это был типичный шейх. Пожалуй, излишне толстый, а так шейх, как шейх, завернутый во все белое, с белой же фигней на голове. Какая у него морда, разглядеть не удалось. Запомнились лишь глаза Хитрована. Однажды от напряжения мышц что-то распахнулось на груди и бедрах шейха. И человеку мсье Жакоба показалось, что перед ним Бармалей. Под халатом, что ли, или простыней он увидел тельняшку и на левом боку разбойника огромный револьвер, видимо, коллекционный. А за столом он вел себя как шейх. Ужин сожрал быстро, чавкал, рычал, отрыгивал, то есть ел с аппетитом. Правда, имени Аллаха он ни разу не употребил. Впрочем, человек месье Жакоба шейхов прежде не встречал. ковригин встревожился. Но тут зазвонил гостиничный телефон. А до установления побратимства оставалось минут сорок, и телевизор в номере был включен. «Александр Андреевич», — услышал он, «Это Острецов». «Я узнал вас, Мстислав Федорович», — сказал ковригин «Я получил приглашение от вас». «Вы не откажетесь посетить меня?» «Нет, не откажусь». «Тогда я попросил бы вас не откладывать визит ко мне». «Что ж тут откладывать-то?» — сказал ковригин «Служба принца Флоризеля в котелках все равно бы доставила меня в ваши хоромы. Дело известное». «Вы ошибаетесь, Александр Андреевич», — сказал Острецов. «К тому же сегодня, с момента, как Елена Михайловна оказалась в хоромах, мое мнение о вас изменилось. Сейчас я отправлюсь на прием у городского головы. Вы уже, наверное, сидите у телевизора. Долго там не задержусь. Если только не возникнут контакты с китайскими бизнесменами. Но все равно через два часа пришлю за вами машину». «Обоз» сказал ковригин «А босс какой об босс ах ну да я вас понял приглашателю мне на ужин натальью борисовну свиридову она не знает что я в городе и я не хотел бы чтобы она сегодня узнала об этом буду иметь в виду сказал остреццов да ее и вряд ли отпустят с приема у михеева а важно вот что сказал ковригин В городе сейчас Блинов. Он зол и опасен и для Хмелёвой, и для свиридовой К тому же вооружён. Где он проживает и чем занимается, вы сами узнаете. По-моему, его делам способствует именно городская голова. Видимо, не бескорыстно. А потому Блинов может оказаться на побратимском приёме. Всё. Иначе вы опоздаете. «Вы меня озадачили», взволнованно произнес Острецов. «Еду». На этом телефонная связь прекратилась. Тут Кавригин понял, что сам себя перепугал. А вдруг и на самом деле на приеме появится Абдалла Аладдин Балинов и по дурости, а также из любви к эффектам, возьмет да и застрелит ненавистную ему свиридову подтвердившую на фуршете авторство Кавригина или хотя бы выстрелит в ее сторону. Оставалось надеяться на разумные действия влиятельного человека Острецова. Но благоразумно ли поступал сейчас сам ковригин тот и оно. Однако отказываться от визита к Острецову, где его мог ждать капкан, было бы теперь смешно. Впрочем, в тревогах и страхах его произошла трансформация, нынче вроде бы неуместная. Свиридова и вправду в окружении китайцев. Да и острицов вряд ли решится карать, даже если он, по убеждению комика Пантюхова, и есть чудовище с аленькими цветами. Страшить же до душевной тоски Кавригина начала вот что. Вдруг, без всяких на то причин, случится какая-нибудь глупость и не даст ему дописать записки Лобастова. Каждый раз, когда он заканчивал долговременную работу, впрочем, это бывало нечасто, его посещала эта дурь. Страхи, что он не сможет дописать концевые главы или что сцены, самым существенным, не попадут на бумагу и не будут открыты людям. Нынче же эти страхи были особенные. Записки Лобастова стали казаться ему сочинением художественно-убедительным, Ему было интересно писать их. Он выводил строки для самого себя и в отказе от гонорара был искренен. Получал удовольствие, а ему за него еще и деньги совали. «Психоз старого Мерина. Такая натура и такая профессия», — сказал себе Кавригин. «Господи, помоги мне грешному».